У Ошо Раджниша я выбрал слова, в которых он дает советы женщинам. Материнство — это самая большая ответственность в мире. Материнство — это большое искусство, и ему необходимо учиться. Начинай постигать искусство быть матерью. Я бы хотел тебе дать несколько советов. Во-первых, никогда не относись к ребенку как к предмету своей собственности. Ребенком нельзя владеть. Он входит в мир благодаря тебе — но не принадлежит тебе. Господь использовал тебя как инструмент, как средство, но ребенок — не твоя собственность. Люби его, но никогда не владеем. Если мать начнет владеть ребенком, его жизнь станет несчастной. Ты разрушаешь его личность, ты превращаешь его просто в вещь. Владеть можно только вещью. Можно владеть домом, машиной, но никогда нельзя владеть человеком. Во-вторых, относись к ребенку так, как ты относишься к взрослому. Никогда не относись к нему, как к несмышленышу. Проявляй к ребенку глубокое уважение. Господь выбрал тебя в качестве хозяина. Господь вошел в тебя в качестве гостя. Очень непросто уважать ребенка. Очень легко унизить его. Унижать ребенка легко, ибо он беспомощен. К ребенку нужно относиться с большим уважением, как к взрослому. Если ты уважаешь ребенка, ты не будешь пытаться навязывать ему свои воззрения. Ничего не пытайся навязать ему, просто дай ему свободу, свободу познавать мир. Помогай ему становиться увереннее в этом познании, но никогда не подсказывай ему направление движения. Дай ему энергию, обеспечь ему защиту и безопасность, это все, что ему нужно. Пусть ребенок познает мир сам, подальше от тебя». Но, конечно, свобода не исключает ошибки. Матери очень трудно понять, что, давая свободу ребенку, мы также даем ему право на ошибку. Ребенок должен иметь право делать нечто плохое, неправильное. Помоги ребенку стать осознающим, разумным, но не командуй им. Эти приказы все равно никто не выполняет, дети просто вырастают лицемерами. В-третьих, не слушай мораль, не слушай религии не слушай культуру, слушай природу. Хорошо все, что естественно, даже если тебе это доставляет трудности и хлопоты. Причина подобных ощущений связана с тем, что и тебя не воспитывали в соответствии с природой. Родители воспитывали тебя, как умели, но это воспитание не было настоящим искусством, любовью. Все происходило случайно. Не повторяй старых ошибок. Пусть обо всем позаботится природа. Ты нужна лишь для того, чтобы раскрыться природным данным. Итак, люби, уважай, помогай таким образом, чтобы не мешать ребенку. В-четвертых, когда появляется на свет ребенок, то рождается не только он. Это лишь одна часть процесса. Рождается также и мать. Заново рождаешься и ты. Ребенок очень сильно влияет на тебя. Он обогащает тебя. Ты становишься другим человеком. И закончу я пословицей, с которой и начинается эта глава, и в которой, на мой взгляд, отражены все вопросы этой темы, причина и следствие данной проблемы. Материнское сердце в детках, а детское в камне.